Он не мог не думать о предстоящем испытании. На слуху его долетали слова егеря, но он больше не улавливал их смысла. Он тщетно пытался побороть волнение, овладевшее его душою с самого утра и переросшее в панический страх. Едва перед ними замаячили башне Крайте. Мальчишки выстроились во дворе замка длинной шеренгой. Наступил день летнего солнцестояния, знаменовавший конец одного года и начало следующего. Сегодня Все обитатели Крайди стали старше на целый год. Это событие имело особое значение для подростков, ожидавших своей участи под палящими лучами солнца, ведь нынче они навек вращались с детством. Им следовало пройти через первое серьезное испытание — церемонию выбора. Пак нервно теребил воротник своей новой куртки с короткими рукавами, надетой поверх чистой рубахи и подпоясанной кожаным ремнем. Наряд этот подарен ему сегодня Магей. Прежде принадлежал её сыну Томусу и стал самым красивым одеянием в скудном гардеробе Пага. Доброй женщине хотелось, чтобы безродный сирота, представ перед очами герцога и придворных, выглядел не хуже других мальчишек. Магья и её муж, мастер повар Мегар, все эти годы заботились о Паге, как о родном сыне. Они ходили за ним, когда он хворал, Делились с ним пищей и отвешивали ему за трещины, если он того заслужил. Они любили его так, как если бы он и в самом деле был родным братом их Томаса. Пак оглядел собравшихся во дворе мальчишек. Все они надели свое лучшее платье и тщательно пригладили волосы. Сегодняшний день был одним из важнейших в жизни каждого из них. Еще до захода солнца признанные мастера в присутствии герцога и придворных примут их к себе в ученье, Церемония эта являлась лишь данию традиции, сложившейся в незапамятные времена. На самом же деле мастера, подвергнув каждую кандидатуру подробного обсуждения и заручившись одобрению его сиятельства, давно сделали свой выбор. Сейчас им предстояло просто-напросто огласить его. Они успели как следует присмотреться к мальчишкам, ибо, согласно давним обычаям, установившимся в королевстве, будущим ученикам в возрасте от 8 до 13 лет, предоставлялась возможность И испытать свои силы во всех без исключения ремёслах. За это время каждый из них мог получить изрядные навыки во многих видах работ и показать себя, свои умения и способности с наилучшей стороны. Недостатком подобной системы являлось лишь то, что некоторые из ребят в силу робости, легкомыслия или же детской неуклюжести везде и во всём проявляли себя в невыгодном свете. и потому не могли рассчитывать, что кто-либо из мастеров захочет взять их в ученье. Такие мальчишки в день выбора волновались сильнее других и ждали начала церемонии с гораздо большим страхом, чем их ловкие и сметливые сверстники. Большим пальцем, босой ноги, Пак прочертил бороздку в пыли, покрывавшей булужники двора, и снова внимательно вгляделся в лица кандидатов в ученике. В отличие от Томаса, проявившего изрядную настойчивость и прилежание во всём, за что бы он ни брался, Пак не сумел пока отличиться ни в одном из ремёсел. Несколько ребят, подобных ему самому, замерли в напряжённом ожидании. Другие прятались в мучении страх под напоской развязностью, тщетно пытаясь убедить себя и других, что им почти безразлично, чем ознаменуется для них нынешний день в сансостоянии, не будучи избранным ни одним из мастеров. Пак Как и все другие, кого когда-либо постигала подобная участь, получил бы право покинуть Кратие и поступить в учени в каком-нибудь из соседних городов. Оставшись в Кратие, он был бы волен стать франклином и взять в аренду клочок дерццской земли, или наняться помощником на один из орловетских парусников. Оба эти занятия одинаково мало привлекали пага, а о том, чтобы уйти из родного города, он и помыслить не мог. Как вспомнил, как минувшим вечером старый Мегар заклинал его не волноваться в ожидании церемонии и не обескураживаться, какими бы ни оказались для него её результаты. Мальчик вздохнул. Ньюшта, Мегар забыл о тот далёкий день сансостояния, когда его самого взял в обучение, тогда ж не главный повар. Или он уже накануне церемонии знал, что ему не грозит быть отвергнутым всеми до единого мастерами? Да. С Мегаром, по-видимому, все обстояло именно так. Он просто не может себе представить, как ужасно провожать завистливым взглядом каждого из счастливцев, гордо шествующих к своему мастеру. А после, когда все закончится, остаться посреди двора с несколькими такими же неудачниками и ловить на себе насмешливо сочувственные взгляды придворных, ремесленников, слуг, новоизбранных учеников, а того и самого герцога, принцев и принцессы, Томас, стоявший рядом со своим низкорослым другом, улыбнулся Пако и похлопал его по плечу. Он едва сдерживал радостное волнение, светившееся в его синих глазах, и окрасившее в румянца мальчишеские пухлые щёки. Отец сказал ему вчера, что несколько не удивиться, если мастер Финон назовёт его имя самым первым. Более того, Финон заверил Мегара, что у Томаса, если он будет прилежен и усерден в занятиях, Не снимал и шансы попасть в число телохранителей самого герцога. А ведь тогда, к 17-20 годам, можно смело рассчитывать на звание офицера. Заметив, что на балконе, выходившем в замковый двор, появился герцогский герльд, Томас откнул пагов в бок. Мальчики обратились в слух. По знаку герльда Хадин из гвардейцев открыл маленькую дверцу, прорезанную в створке массивных ворот. И сквозь него степенно прошествовали мастера. Они приблизились к ступенькам широкой лестницы, ведущей в замок, и согласно ритуалу повернули спиной к мальчишкам, чтобы лицезреть появление своего господина. Тяжёлые ворота распахнулись, и гвардейцы, облечённые в коричневое с золотом цвета герсуга, заняли свои места на ступенях лестницы. Их плащи, надетые поверх лат, были украшены массивными изображениями золотых крыдейских чаек с зубчатыми коронами на головах, в знак того, что герцог являлся членом королевской семьи. «Его королевское высочество Борикондуан!» громогласно объявил Геральт. «Третий герцог Крайди, принц королевства, владетель Крайди, Карса и Тулана, наместник с запада, главнокомандующий королевских армий, обладатель права на престол Реланона». Герцог терпеливо дождался окончания перечисления всех его титулов и званий. И лишь когда Геральт умолк, Вышел из ворот на широкую площадку лестницы. Герцок ушёл уже шестого десятка, но на вид, если бы не сидина на висках, резко контрастирующая с его чёрными как смоль волосами, ему нельзя было бы дать и 40. Двигался он с проворством и грацией прирождённого воина. Последние 7 лет Герцок носил траур по своей любимой жене Кэтрин, и нынче также был одет во всё чёрное. На его широком кожаном поясе висел меч в чёрных ножнах. серебряной рукояткой. Геральт снова возвысил голос. Их королевские высочества, принц илем Кондуан и Арута Кондуан, наследники дома Крайтея, офицеры западной армии короля, принцы королевства островов. Оба принца встали позади своего отца. Они были всего лишь четырьмя и шестью годами старше мальчишек, выстроившихся внизу. Но их прекрасные манеры Непринуждённая грация движений и блестящую мини владеть собой резко отличали их от грубовато не оттёсанных, чересчур скованных или наоборот, слишком развязных кандидатов под мастерье. Старший из навигерцев, принц Лиэм, по виною знаку герцога, занял место по правую руку от него. Широкоплечий, голубоглазый гигант взглянул на собравшихся с приветливой улыбкой. По свидетельству сторожила в замка Лицом и манерами он походил на покойную мать. Лим был одет в глубокий бархатный камзол и жёлтые pantalоны. Мужественную красоту его лица подчёркивала коротко подстриженная бородка, такая же светлая, как и волнистые волосы, достигавшие плеч. А рот отличался от брата столь же разительно, как сумрачный вечер от ясного летнего дня. Он был почти одного роста с Герцегом и Леоном, но гораздо тоньше обоих и уже в плечах. На нём были коричневый камзол и красно-коричневые ритузы. Его тёмные волнистые волосы обрамляли гладко выбритое удлинённое лицо. Принц Арута во всём, что бы он ни делал, отличался ловкостью и стремительностью, которые блестяще восполняли недостаток физической силы. Он безупречно владел рапирой, но и язык его был не менее острым, и зачастую ранил противника гораздо больнее, чем клинок. Лем пользовался доверием всех без исключения подданных своего отца. А Руту уважали за ум и отвагу, но втайне недолюбливали за язвительность и высокомерие. Сыновья герцога унаследовали разные стороны его сложного, противоречивого характера, ибо его высочество Бурик бывал в зависимости от расположения духа, то открыт, весел и добродушен, подобно Льому, то сумрачнен и замкнут, как Рута. Являясь антиподами во всем, что касалось темперамента, привычек и душевного склада, Оба принца были умны, решительны и мужественны. Одним словом, в избытке наделены качествами, которые позволяли бы им в будущем умело и разумно управлять владениями отца. Герцог относился к ним обоим с одинаковой любовью. «Принцесса Каролина! Наследница дома Крайзи!» объявил Глашатай. На широкую площадку лестницы вышла стройная девочка-подросток. Она была ровесницей виновников торжества, но благодаря царственной осанке и неторопливым, чопорно-грациозным движениям, подобавшим высокородной особе, казалось старше своих лет. Ее пышное кремовое платье с высоким лифом контрастировало своим цветом с темными, почти черными локонами. Огромные глаза принцессы, обрамленные густыми черными ресницами, были такими же голубыми, как у Лиама. Герцог и Лиам заулыбались при виде красавицы Каролины, И даже сумрачное лицо Аруты при её приближении светило радость. Он искренне любил младшую сестру. Многие из прислуживавших в замке мальчишек были тайно влюблены в Каролину и считали за счастье хотя бы изредка полюбоваться с почтливого расстояния её красотой, её стройно-грациозной фигуркой. А о том же, чтобы лицезреть принцессу вблизи, никто из них не смел мечтать. Однако сегодня даже её присутствие не смогло отвлечь их от мыслей. от предстоявшей церемонии выбора. Вскоре в замковый двор степенно вышли придворные, среди которых Пак и Томас заметили всех до единого членов Герцогского Совета, включая Кулгана. После той памятной ночи, когда случай сделал его гостем Кулгана, Пак несколько раз встречал чародеев в замке Крайтия. Порой они обменивались приветствиями и благопожеланиями. Но подобное случалось нечасто, ибо большую часть времени — Кулган проводил в своей уединенной башне или в лесном домике. Теперь чародинь и громко беседовал с убеленными сединами священником-отцом Тули, который был советником еще прежнего герцога Крайти. Каким бы старым, даже древним не казался мальчишкам, включая и пага-тец Тули, все они как один боялись проницательного взгляда, его выцветших серых глаз, казалось, достигавших с самого дна их души. Он, как никто другой, умел вывести их на чистую воду, дознаться о скрытых для всех шалостях и проказах и сурово читать привинившихся, каждый из них. Предпочитал порку на конюшне у Элгана, нравоучительной беседе от Сатули. Рядом со священником стоял юный сквар Роланд, сын барона Тулберта, одного из вассалов герцога. Около года тому назад отец отправил его ко двору, чтобы проказник Роланд слегка поптисался. Иач шлифовал свои манеры в блестящем обществе принцев и принцесс. Ожидания бароны оправдались лишь отчасти. Ибо его шелавливый, непоседливый отпрыск оказался не исправимым озорником. И чаще, чем кто-либо другой, был вынужден представать перед отцом Тули. Впрочем, многие шелости сходили ему с рук, поскольку мальчишка обладал лёгким, весёлым характером, располагавшим к нему окружающих. И держался приветливо и дружелюбно со всеми без исключения. Он был всего на год старше тех ребят, что выстрелились посреди замкового двора, хотя из-за высокого роста его можно было принять за ровесника Арута. Роланд нередко принимал участие в их играх и забавах, поскольку принц порой по целым дням бывали заняты выполнением своих придворных обязанностей. Увидев, что Пак стоит ни жив ни мёрт в самом конце ширинги, Роланд бодрейшило улыбнулся ему. В ответ Пак также изобразил дрожавшими губами некое подобие улыбки. Ему нравился этот высокий, стройный юноша с каштановыми волосами и озорным блеском в голубых глазах. Пак не питал к нему ни вражды, ни зависти, хотя Роланд был гораздо выше его по рождению и делал пак объектом своих проказ и шуток несколько не реже, чем других мальчишек.